В цеха постучали. «Ваше сиятельство, прибыл посол от ордена с новостями», — быстро проговорил боец в старенькой, но чистой форме и почти до блеска полированной кераси. «Ну да, после нападения Сикачевых тревогу никто не отменял. Ее проводить в зал совета или...» «Не будем добавлять официоза там, где не нужно», — заметив мою улыбку, решила Ольга. «Идем». Идти было недалеко. Ведь все было в одном здании. Правда, вообще без официоза обойтись не получилось. Когда мы пришли, по обеим сторонам от входа уже дежурили по два десятка стражей. Жанну сопровождала две руки бойцов, среди которых сильно выделялся гигант, под два с половиной метра роста, в шлеме с зеркальным забралом и облегченных доспехах. — Ваше сиятельство, приветствую вас, — чуть поклонившись, — сказала инквизитор. — Рады видеть в нашем доме, инквизитор. — — С какими вестями вы пожаловали? — милостиво улыбнувшись, спросила Ольга. — Разными ваши сиятельства, и я не хотела бы их обсуждать при всех, — уклончиво ответила Жанна. — Мне нечего скрывать от сородичей. — Зато эта информация, возможно, конфиденциальна с точки зрения инквизиции, — возразил я. — И как комиссар? Я настаиваю на том, чтобы она была передана лично, а дальше уже княгиня сама решит, рассказать все клану или нет, но для передачи информации столь внушительная свита ни к чему. — Хорошо, пусть будет так. Идемте, — проговорила Ольга и, решительно развернувшись, махнула рукой. Жанне не оставалось ничего иного, как последовать за ней, как и нам всем. — Подождите меня снаружи, если я не выйду через десять минут, — тихо сказала Жанна, — но услышали ее все, кто находился рядом. Глупо пытаться секретничать, когда большая часть людей вокруг имеет дар от духов. Но закрытое помещение должно было решить эту проблему. «Итак, в чем проблема?» — поинтересовалась Ольга, когда за нами закрылась дверь, и мы остались в узком кругу. Четвертым в небольшой зал вошел Владимир. «У вас есть новости о наших разведчиках? Они погибли?» Если бы они просто пожертвовали собой, никакого конфликта бы не возникло, ответила инквизитор. С сожалением вынуждена сообщить, что несколько из ваших людей прямо нарушили устав. Приказы командования на передовой и, что хуже всего, режим карантина во время исследования рубежа. «Да в чем дело-то? Что они натворили?» — не сумела скрыть волнение Ольга. Большая часть отряда погибла, как и у других выславших разведку кланов но трое попытались обойти патрули и проникнуть в город. мы едва сумели их сдержать в результате погибло два инквизитора и еще трое оказалось заражено сумеют ли они выкарабкаться большой вопрос хотите сказать, что новое бедствие «Несет в себе болезни?» — уточнил Владимир. «Для начала поклянитесь, что не отдавали приказов любой ценой вернуться в город», — потребовала Жанна, достав знакомый артефакт. Не моргнув глазом, Ольга положила поверх него руку и произнесла формальные слова клятвы. «Это несколько усложняет дело». «Ведь вы не врете». «Почему усложняет?» «Потому что захваченный боец, последний из группы, клялся, что получил срочный приказ от главы рода, и от его исполнения зависит жизнь или смерть всего человечества», — мрачно проговорила Жанна. Мы еще изучаем опасность, которая перемолола человечество по ту сторону границы. Но уже ясно, что она биологического типа. Просто мы надеялись, что к ней не прибавятся галлюцинации. Можем мы получить больше подробностей? С чем нам предстоит столкнуться в этом сезоне, поинтересовался я. «Вам? Ни с чем! Даже великие кланы отдыхают после встреченного сезона!» «Еще шестьдесят ночей у вас есть», — ответила Жанна. «Или вы спрашиваете за себя, а не за клан барзых? «Я спрашиваю, как вольный комиссар и барон», — подтвердил я. Но ну, думаю, и присутствующим здесь борзым тоже будет интересно узнать, в чем дело. Мы не знаем, не можем быть уверены до конца. Чуть помявшись, ответил инквизитор. Сейчас известно, что в центре границы, в самом слабом ее месте, началось лавинообразное прорастание леса. Но без деревьев по структуре они напоминают вьюны или лианы-паразиты. К счастью, пока не закапывающиеся в землю, а идущие по поверхности, но уже ясно, что главная опасность это неопознанная форма заражения, в результате которого люди умирают за считанные часы пока мы не определили, что именно служит источником или переносчиком заразы. — А наш боец выжил? — уточнила Ольга. — Увы, не знаю. Когда я выходила из штаба, он еще был жив, но все могло измениться, тем более что информация от передового форпоста. — Значит, у Фириновых есть несколько ночей, чтобы разобраться в том, что именно является угрозой, верно? — уточнил я. — А если они не разберутся? — Главное, мы уже выяснили. Угроза биологического характера, а значит, будет прекрасно гореть, — улыбнулась Жанна, показав небольшие, но острые клыки. «Если понадобится, стена пламени будет стоять все время, до окончания сезона». «Несколько десятков километров в длину и столько же в высоту, — уточнил я, — это же чудовищные объемы топлива. Где вы столько возьмете? Главное — выживание человечества» а ресурсы мы изымем или найдем. Все коллекторы и ассенизаторские станции работают на перегонку отходов в горючее. «На этот сезон должно хватить», — легко ответила Жанна. «Если на этом вопросы закончились, я должна вернуться к своим людям». «Поздравляю с повышением. В прошлый раз у вас такого отряда не было». — прокомментировал я. — Они мои не в этом плане, — чуть смутившись, ответила инквизитор. — Просто предоставлены в мое подчинение на эту миссию. — К счастью, они не понадобились. Артефакт не может врать. — Вы тут ни при чем. — Отлично! — «В таком случае предлагаю показаться со сопровождению, а затем обговорить другие варианты», — сказал я, направившись к двери. «Какие варианты? Если погиб взвод разведки, наши лучшие спецы, больше я туда никого не отправлю», — безапелляционно заявил князь. «Мы и так потеряли слишком многих, чтобы рисковать еще хоть кем-то». — Дядя прав. Лезть в бой с непонятной заразой, глупо и безответственно, — неожиданно поддержала его Ольга. — Мы должны подготовиться к следующему сезону, а не рисковать каждый раз. — Согласна. Вы и так сделали больше, чем должны были. Время заслуженного отдыха, — кивнула Жанна. — Как хорошо, что мне рисковать не придется ни в одном из вариантов. Но это не значит, что нужно оставить все как есть. Дроны как раз и нужны, чтобы людям не рисковать, — ответил я. Сообщите магистру, что я готов приступить к исследованию, как только будет готова первая партия. — О чем речь? «Я точно имею право знать об этом?» — на всякий случай уточнила Барсова. «Если что, с меня временно сняли обязанности куратора». «Временно?» — настала пора мне удивляться. «Думаю, этот вопрос тоже можно будет уточнить у магистра». «Не стоит беспокоить его сиятельство по таким пустякам. У инквизиторов нет отпусков, только отгулы в межсезонье», — объяснила Жанна. «У вас же, барон, насколько я понимаю, очень вольное подчинение. Клан барзых, участвовавший в отражении бедствия и потерявший своих бойцов на передовой...» имеет право на пропуск сезона или на отправку добровольцев к внешней стене. Так или иначе, сейчас меня перенаправили на другие задачи. И все же, думаю, князю захочется знать, что с моей стороны все готово, уточнил я и, достав коробочку, протянул ее инквизитору. «Передайте это магистру и скажите, что мяч на его стороне». «Использовать инквизитора в качестве почтового курьера?» «На вам не занимать наглости, барон», — недовольно хмыкнула Барсова. «Только такому курьеру я и могу доверить подобное, так что не обессудьте». — Будь в вашей группе хоть немного меньше бойцов, я бы решил доставить посылку сам. — Ценный посыльный! Ура! Меня повысили! — усмехнулась Жанна. — Ладно, давайте вашу коробку. — Надеюсь, на этом все. Если у магистра или у вас возникнут вопросы или необходимость, вы знаете, где меня найти». «Буду рад дальнейшему сотрудничеству», — попрощался я с инквизитором, и она, неся в ладонях небольшую коробочку с процессорами, вышла из здания навстречу штурмовой группе. «Будешь рад сотрудничеству?» — с явной издевкой спросила Ольга. «Знакомый дьявол всегда лучше неизвестного», — пожал я плечами. «Что будем делать?» Понимаю, что потеря любого члена клана — это трагедия. Но насколько критично она скажется на всех оставшихся в роду борзых? — Ты сейчас шутишь, что ли? — недовольно посмотрел на меня князь. — Мы потеряли ударную группу, потеряли рыцарей, наставников, а теперь еще и лучших разведчиков. Второй отряд за два сезона подряд нас словно проклятие какое-то преследуют. А учитывая твое появление, дядя, перестаньте. Он появился, когда отец и брат уже были мертвы. Ни в их смерти, ни в смерти разведчиков Максим виноват быть не может. Никак! Так что поумерьте свой пыл, — одернула его Ольга, — что до потерь клан обескровлен. — Значит, критично, — кивнул я собственным мыслям. — Это хорошо. — Что? — В два голоса возмутились борзы. — Не потери хорошо. — А то, что я знаю, как их компенсировать... Я планировал собрать отряд из тех, с кем сражался во время прошлого бедствия. Кого-то купить, других уговорить. Но сейчас это не нужно. Наоборот, даже хорошо, что планы сместились из-за ремонта и договоров. Нужно как можно скорее договариваться с Филиновыми, пока еще кто-то не погиб из-за неосторожности. Я не понимаю... «Тебе так хочется умереть?» «Зачем ты рвешься к границе?» — недовольно спросила Ольга. «Тебе с какой стороны объяснить?» «Во-первых, я могу контролировать дронов с помощью проводов или радиоволн с точностью, которую не даст ни один шлем. Значит, могу спасти множество жизней. Во-вторых...» В моем лице клан Борзых будет присутствовать на передовой, проведет разведку и вновь покажет себя с лучшей стороны. Ну и в-третьих, потраченные ресурсы и время мне зачтут, а если повезет, имя вновь дойдет до императора в положительном ключе и, возможно, тогда он передумает и все же свяжет меня с сестрой, — добавил я мысленно. Хоть у меня еще оставалась надежда на жучки во дворце и в мобильнике, но складывать все яйца в одну корзину я не собирался, как и сдаваться при первой же неудаче. Сплошные плюсы, — покачал головой Владимир. «Если ты думаешь, что ни стыковок не видно, не обольщайся. Мне-то практически все равно. Я только за. Но если ты погибнешь, все планы Ольги пойдут прахом, а надежда на возвышение клана не останется. Так что у меня ведь нет способа тебя отговорить?» — тихо спросила княгиня. «Нет, не думаю». Нужно двигаться дальше, а сейчас — лучшая возможность. Что будет, когда эта дрянь все же прорвется через огненную завесу? Я даже думать не хочу. А вот разведка — мой конек. Тут я могу пригодиться и помочь. Раз так, не вижу смысла спорить, — вздохнула Ольга. Ты же недаром себе выбивал статус вольного барона и комиссара. Давай подготовим тебя по максимуму перед отправкой на передовую. Что тебе нужно? Я начал собираться, начиная с оружия. Благо, никаких конвенций в этом мире давно не существовало, и те же гранаты с белым фосфором просто лежали на полке как и баллоны с напалмом. Поразмыслив немного, я оставил в личных покоях модернизированное ружье и взял только кинжалы и пистолет комиссара. А когда мы с главой оружейников закончили собирать мне ранец-огнемет с двумя баллонами жидкости под давлением и конструкцией из трубок со шлангами — Внизу меня уже ждала Барсова. Да не с пустыми руками, а с отремонтированным мотоциклом на паровой тяге. «Магистр просил передать», — сказала она, слезая с седла и показывая на сумки по бокам. «В левой костюм РХБЗ, в правой баллоны с кислородной смесью на случай полной изоляции». Ну и главное, то, что ты просил. Инквизитор протянул мне деревянный ящик с ребрами жесткости. Явно создатели ценили свое детище, а когда я откинул крышку, то не сразу понял, что передо мной. Старый дрон или хорошая копия. Разница обнаружилась далеко не сразу. Все же дефицитный пластик. Заменили на дерево. Его сиятельство настаивает на том, что главный приоритет — твое выживание. Ты слишком ценен, чтобы бездумно рисковать. Однако не может тебе приказывать и лишь призывает быть осторожным. — Магистр, орден обелиска не может приказывать, — ошарашенно проговорила Ольга, вышедшая вслед за мной на крыльцо. «Максим, что вообще происходит?» «Маленькая победа в большой войне», — усмехнулся я, положив дрон на левую ладонь. Из того места, где раньше была контактная группа, тут же отделилось несколько капель. Они заползли внутрь механизма, и спустя секунду я уже видел дрон как часть эмуляции системы. «Странное чувство, учитывая, что на самом деле во мне не осталось искусственного интеллекта или программ. Сара стала духом машины, можно даже сказать, что стала живой в некотором смысле. А весь интерфейс и прочее отображало для меня только потому, что мне так было привычней и комфортней». «Поехали!» — проговорил я, и дрон, взвизгнув четырьмя двигателями, взмыл в воздух. Сделав большой круг от стены до стены, я отметил, что заряд батареи уходит слишком быстро. Возможно, дело в контактной группе или в качестве самих аккумуляторов. Есть куда совершенствоваться, но на первый раз пойдет. «Твои документы для пропускных пунктов», — сообщила Жанна, протянув мне небольшую металлическую пластину. «Здесь указано, что ты особый посланник магистра Филинова, имеешь право не подчиняться местным органам власти, в случае крайней необходимости можешь взять под свое командование до двух сотен бойцов, не нарушая властной вертикали». — Значит, если у них будет жив командир вместе с командиром? — Верно. — Также ты имеешь право на пополнение припасов и топлива на любом посту, включая черные патроны и горючую смесь, — продолжила перечислять Жанна. — Еду и воду, само собой, а также сколько место в любом опорном пункте. — Главное, чтобы мне не вставляли палки в колеса. — Тут тебе поможет пончо, — улыбнулась Жанна, достав из сумки с костюмом РХБЗ плач с капюшоном. На груди нашлось два знака — гербы ордена Абериска и рода Борзых. При этом второй намного менее заметный, чтобы однозначно показать, чей важнее. У Ольги только глаза гневно блеснули, но она ничего не сказала. «Благодарю. Мне нужен сопровождающий до выезда из города, чтобы я не заблудился. Есть желающие?» — Думаю, госпожа инквизитор, захочется ставить тебе компанию, — чуть не рыкнула Ольга. На что же она лишь улыбнулась? Я седлал стального коня, дождался, пока княгиня скроется в здании высотки, а место сзади займет Барсова, после чего плавно выкрутил ручку газа и повел мотоцикл по опустевшим улочкам центрального пояса. С помощью жаны и навигатора, построенного Сарой, легко преодолел все стены и посты. Было даже немного жаль, что нет времени остановиться и как следует рассмотреть происходящее по сторонам. Обыденные и привычные здания то и дело перемешивались с чудными светящимися кристаллами, будто растущими из-под земли. А может так оно и было. Растениями, поднимающимися выше пятого этажа, странными животными и птицами, встречающимися тем чаще, чем ближе мы были к внешнему кольцу и фермам. А у самой границы — Мы натолкнулись на модули ходячей крепости. Несокрушимая втянулась внутрь внешней стены, и пока ехала на новое место дислокации, в ней проводился профилактический ремонт. Замена поврежденных модулей башен и вышек, бетонных плит брони, камер и многого другого. Всё. «Дальше ты сам», — похлопав меня по плечу, сказала Жанна, когда мы выехали через внешние ворота, — «я не могу с тобой поехать, потому что нет приказа, в первую очередь снаряжение Советую надеть костюм километров за десять до границы, хотя я бы на твоем месте сделала это сейчас». «Ориентируйся по флажкам, чтобы не напороться на минные поля. Проводники тебя встретят и переправят на ту сторону», — объяснила Барсова. «Не стесняйся показывать жетон и вышивку на плаще. Помогать тебе — их прямая обязанность». «Рация для связи, ну или хотя бы чистота. Чистота та же, что и в прошлый раз». Мне сказали, что рация тебе не нужна. Или ошиблись? Чуть нахмурилась Жанна, но я лишь отмахнулся. Ну и отлично. Так, прежде чем ты залезешь в брезент и оденешь противогаз, один момент. Я тебя так и не поблагодарила за спасение? — По-моему, мы в расчете. — Да? — Ну, тогда будешь должен, — улыбнулась девушка, и неожиданно ухватилась за воротник, притянула к себе и впилась губами в мои. Жаркий поцелуй продлился всего несколько секунд, а затем кошка выскользнула из начавших сжиматься объятий и, хитро улыбнувшись, побежала в сторону ворота. — До встречи, тигр! — Кашлянул я, провожая взглядом ладную фигурку. Они что, соревнование устроили? Не если так, то Ольга пока побеждает с большим отрывом. Предлагаю сосредоточиться на задаче. К слову, какая она у нас? Двигаемся к границе, находим опасность, идентифицируем и возвращаемся, — решил я. Лезть в самое пекло нам не нужно. Не сегодня. Глава 14. Бетонные поля с рельсами для шагающей крепости сменились перепаханными полями и окопами, а потом и колючей проволокой. Найти проводника оказалось проще простого, стоило только добраться до передовых постов и показать знак инквизиции, как меня провели через минные поля и укрепления к бывшим пригородам. В этом месте от старых зданий осталось еще меньше, даже от монументальных пятиэтажек, рассчитанных на крепкие зимы, из земли торчали только куски бетонных стен. Похоже, даже арматуру вытащили для строительства города. Даже удивительно, что в прошлом сезоне вырос лес. Наверное, это было влияние одного из предыдущих бедствий. А изменения в этом сезоне были видны издалека. Вернее, огненная стена, которая коптила наполовину неба. Само пламя я еще не видел, но вот черный столб и висящий в небе дирижабль, с которого лилось топливо, было заметно издалека. Сложно не заметить здоровенную, висящую в небесах, дуру. До границы пять километров. Советую надеть костюм химзащиты и перейти на фильтры предупредила меня Сара, и я остановил мотоцикл. «А ты не можешь сделать пленку по всему телу из металла?» поинтересовался я, пока облачался в тяжелый, плохо гнущийся костюм. Понятно, что его скопировали с простого, но надежного советского костюма того же предназначения. А его конструкторы об удобстве носителя думали в последнюю очередь. Главное, чтобы солдат выжил и выполнил поставленную задачу. — Попробовать можно, но результат я не гарантирую, — сказала Сара, появившись в виде серебряной фии. Человеческое тело дышит и обменивается жидкостями, в том числе через кожный покров. А регулирование гормонов я не контролирую. «Значит, обойдемся тем, что есть», — с сожалением ответил я. «К слову, объясни мне, почему одни функции продолжают работать, а другие нет?» «Наверное, потому что раньше я управляла наномашинами, микроскопическими роботами с возможностью дать электрический импульс на отдельную клетку или нейрон». «А теперь я вообще ничем не управляю. Я сама часть жидкого металла, что является частью твоего организма». «И что? Это должно меня успокаивать?» «А ты на это рассчитывал?» — выгнула бровь фея. «Что я еще не научилась, но все будет прекрасно?» «Радуйся уже тому, что я остаюсь частью тебя и не могу просто сбежать из этого тела». «А ты не можешь?» «Пробовала. несколько раз. Мое сознание живет где-то внутри тебя, как и этот твой тигр». Кивнула она в сторону, и, повернувшись, я увидел полосатого, подтягивающегося на закатном солнышке. В этот раз он не стал уклоняться от того, чтобы его почесали за ушком, и был вполне материальным. Но стоило мне убрать руку, как тут же растаял без следа. «Гуляет где и когда хочет», — недовольно пробормотал я. Все же стабильная сила, как у Ольги, предсказуемая, была куда легче в понимании. Но на него хотя бы можно было рассчитывать в моменты критической опасности. По крайней мере, он меня уже не раз выручал в ситуациях, казавшихся безнадежными. Найди чистоту, на которой переговариваются дирижабли, попросил я Сару. Это ты можешь? Легко. Сделано, почти сразу ответил ассистент. Соединять? Давай, кивнул я, пристегивая противогаз. Говорит, комиссар Старый, вызываю на связь командира воздушного судна над границей. Прием. «Сразу видно, что вы из старых, комиссар. Форма вызова совершенно иная. В следующий раз обратитесь через брата ордена». Сквозь помехи, которые Сара почти мгновенно отфильтровала, послышался серьезный мужской голос. «Но мы не будем придираться, сейчас не то бедствие, и вы идете с подветренной стороны». «Похоже, вам нужна помощь?» — А я-то думал, что вам сверху видно все. — Дым закрывает видимость. Мы потеряли контакт с наземной группой и просим вас проверить. Есть вероятность, что у границы связь отключится. Причины пока неизвестны. Если есть возможность, не подходите слишком близко. Даже не собирался. Буду на месте через 10 минут». Можете не торопиться, мы никуда не денемся, усмехнулся командир дирижабля. Удачной охоты, барон! Взаимно! Отбой! сказал я, и убедившись, что радио не работает, переключился на разговор с ассистентом. Странно! Они что-то не договаривают. По поводу связи, что думаешь? Помехи от границы? «Ты у меня спрашиваешь? Я вообще все вынужден осваивать заново!» «Но до этого нам и вернули птичку!» — ответила Сара. Тут я с ней был согласен. Проверять надо. К тому же лучше один раз увидеть, чем сотню раз услышать. Закончив застегивать костюм, «Ох, ведь намаялся с четырьмя слоями!» Услышал одобрительный возглас. «Подтверждаю герметичность костюма. Поступление кислорода через фильтры. Рекомендованное время нахождения в защите не более трех часов», — предупредила Сара. «Впрочем, ты все сам почувствуешь». «А я уже...» «Не вздохнуть, не пернуть!» — пробормотал я, пытаясь повернуть голову. Конечно, главное это защита, а не удобство, но все равно. Хорошо хоть обзор благодаря дрону удавалось держать большой, а с помощью капель жидкого металла на шлеме я сумел обеспечить себе почти нормальное дополненное зрение. Мотоциклом это не сильно помогало управлять, все же движения оставались скованными. Да и вес на одну сторону ушел, пришлось вешать огнемет на спину. А через пару километров, когда огненная стена развернулась во всю ширь, еще и колеса стали пробуксовывать. Пришлось до минимума снизить скорость, а потом и вовсе слезть, запуская птичку для разведки. «Ого, как похорошело изображение при духе машины!» — усмехнулся я, понимая, что мне даже стекла в противогазе не нужны, чтобы видеть. И только через пару секунд дошло другое. «А ты можешь отображать изображение в дополнительных спектрах? А ты можешь его воспринимать? Ладно, ладно, я поняла». Фыркнула Сара. — В каком желаете, ваше благородие? Инфокрасный, ультрафиолетовый, наличие изотопов или визуализацию звуковых волн? — Я смогу видеть музыку? — А сейчас не можешь? — удивилась ассистент. А когда я не стал отвечать, начала менять фильтры, от чего заребило в глазах. — Реакцию вижу... «Сейчас лучше?» «Да, спасибо», — пробормотал я, подняв руку, чтобы почесать лоб. Но тут пальцы в перчатке уткнулись в противогаз. «Блин, с этим зрением забыл совсем. Начнем отсюда. Ищем любое присутствие людей. Стена огня считается? Если да, то вот она». «Делает полностью бесполезные инфракрасные датчики», — сказала Сара, махнув в сторону пламени миниатюрной серебряной рукой. «А еще из-за гула вблизи, может быть, ничего не слышно». «В данный момент важнее, чтобы сигнал шел», — проговорил я, закрывая один глаз и запуская дрон. Но стоило отлететь на 500 метров, как связь начала тухнуть. Еще через несколько сотен метров помехи достигли такого уровня, что перестали помогать даже фильтры ассистента, и перед глазом пошла сплошная рябь. Хорошо хоть дрон послушно вернулся на точку старта. «Значит, придется по старинке, на проводе», — пожав плечами, решил я и только потом сообразил, что у меня же нет ни пульта, ни шлема. К чему провод цеплять? И как с волнами получилось, костюм же не радиопрозрачный? Я сделала небольшую дырочку на месте контакта, «Туда и провод можно подцепить», — тут же призналась Сара, после чего юркнула мне за спину. «С герметичностью все в порядке. Я же закрыла ее металлом. И о радиации можешь, не волноваться. Она нам не страшна». «Ладно, пока живи», — буркнул я, присоединяя провод. «Какие есть предложения о сканировании? Что за помехи? Может, радиация?» — Ее легко измерить. — Нет, это что-то другое. — Надо проверять, — ответила Сара. — Доставь дрон на место, и потом... Повторять ей не пришлось. Уже через пять минут дрон висел в километре от огненной стены, и чем ближе я подлетал, тем больше сомнений появлялось... Черный дым и вправду закрывал любую видимость на три метра у земли, но казался слишком равномерным. Даже ветер лишь колыхал его, не развеивая совсем. Вначале я пытался найти какие-либо следы присутствия людей, любые. Но под черным туманом их было почти не видно, а стоило дрону спуститься ниже, как пепел буквально залеплял камеры. Вернув его на исходную, я попросил Сару проверить завесу во всех доступных спектрах. — Вызови дирижабль, — попросил я, сделав для себя неутешительные выводы. Командир первого ранга, брат Илларион, слушает вас, барон. У меня для вас плохие новости. Первое. Никаких следов наземной группы. У них была техника? Возможно, бронеход? На нашей территории? Нет. Но вряд ли вы бы пропустили сотню человек, верно? Я должен сообщить командованию, чтобы посты охраны были на чеку. Возможно, у нас зараженные дезертиры. Что-то еще? Да. То, что вы принимаете за пепел, имеет иную природу, какую я пока не понял. Это черная взвесь, которая держится в одном месте, словно дымовая завеса. При этом она довольно ярко светится в инфракрасном диапазоне, но греется не от огня. — Это действительно очень странно. — Хорошо. Я передам в орден. Это все? — В принципе, да, — подумав, ответил я. — Если бы земля не была такой рыхлой, я бы попробовал подъехать ближе. А так колеса проваливаются. — Думаю, пока на этом моя миссия закончена. — Прошу прощения, вы сказали рыхлой? — Но она должна быть твердой, почти как камень. В прошлом сезоне здесь прошел километровый ледник, оставив после себя только прессованную до состояния бетона почву в перемешку с камнями и... Командир дирижабля на секунду задумался... Вы не могли бы попробовать копнуть поглубже? Вы предлагаете мне вырыть яму? То у меня даже лопаты нет. Я успел удивиться, но в этот момент маячившая в поле зрения фея превратила свою ладонь в подобие совка. Хотя, знаете, я попробую, свяжусь с вами позднее. Держите нас в курсе, можем оставаться на связи столько, сколько понадобится, и будьте предельно осторожны. — Да уж, постараюсь, — хмыкнул я, мысленно обратившись к Саре. — Вы когда-нибудь мечтали, чтобы у вас из ладони выезжало лезвие, мечи, когти или чтобы кулаки превращались в оружие? Об этом я могу сказать только одно слово. Неудобно. Край как. Лопату, да даже палку-копалку придумали не просто так. Это дополнительная функциональность, те же рычаги давления, которую нам с ассистентом пришлось изобретать заново. Но зато не потеряется, это факт. Минут десять потребовалось, чтобы найти оптимальную форму, и всего две, чтобы начать рыть. Земля оказалась странной, будто в одном месте ее недавно разрыхлили, а буквально в десяти сантиметрах был тот самый утрамбованный слой, а стоило углубиться, как обнаружился плотный слой мерзлоты. И в самом деле ледник прошел. Когда я вырал первую яму и ничего не обнаружил, уже захотел плюнуть, но вовремя вспомнил, что я в противогазе. А еще ассистент подсветил участки, которые очень слабо, но отличались по температуре, будто еще недавно что-то теплое находилось в десятки сантиметров под землей. Решив проверить свою теорию, пошел параллельно границе, зарываясь примерно на одну и ту же глубину, пока лопата вначале не ударила обо что-то плотное, а затем из-под земли не показался хвост белесого червяка. Здоровенного такого, сантиметров двадцати в длину, По крайней мере, та часть, которую я откопал. «Кэп, я, кажется, что-то нашел. Не уверен», — произнес я, продолжая рыть. «Возможно, у вас тут черви завелись, белые такие. Или остались после прошлого бедствия. Подождите, я уточню в Ордене. Возможно, с ними уже встречались». Просто так ждать я не стал, ускорившись, и с каждой лопатой земли находил все больше белых червей, непременно успевавших втянуться в почву. Тогда я пошел на опережение, шагнул чуть ближе к границе и вонзил лопату в рыхлый холмик. Лопата на что-то наткнулась, я надавился всей силой, но неожиданно меня откинуло назад — «Комиссар, вы слышите меня? Немедленно убирайтесь оттуда! Это приказ магистра! Немедленно покиньте область!» «Да, я уж вижу!» — отскочив, пробормотал я. «Земля вспучилась!» И белесы, и корни начали устремляться вверх, словно тысячи щупалец. Обернувшись, я побежал к мотоциклу не с моей оснасткой бороться с древесным чудищем. Но покорыл, слишком отдалился от байка, и теперь с ужасом видел, как его колеса начинают оплетать такие же лозы, поднимающиеся из земли. «Сара! Мачете!» — крикну я, не обращая внимания на то, что до сих пор в эфире. Ассистенту повторять не требовалось. «Миг!» — и лопата исчезает, а в правой руке появляется удобная метровая мачете с толстым лезвием, утяжеленным на конце для облегчения рубки. Подбежав, я с размаху ударил по земле перед колесом, рассекая белые щупальца корней, дернул, сдвинул в сторону и тут же обрушил под заднее колесо. «Нарушена герметичность!» «Правая нога!» — предупредила Сара, одновременно показывая, где угроза. «Чуть не упав, я подрубил корни, но они уже прошили подошву насквозь, словно черви-паразиты, и устремились выше». Плюнув на сохранность костюма, я рывком отстегнул нижнюю часть, порвал лянки, избавился от накладных ботинок и штанов и, скочив на байк, дал по газам. Проехал ровно пятьдесят метров. Земля вздыбилась, и из нее вылезла стена из корней». Байк взмыл воздух, но перелететь ее не смог и врезался на полной скорости. Меня выкинуло из седла, но тут же поймала жесткой цепкой сетью. Костюм поврежден, герметичность не обеспечена. «Закрой дырки металлом», — приказал я, сдергивая со спины трубку огнемета. Нажал на гашетку — Но ничего не произошло. «Да какого? Ну, вентиль сзади!» — напомнила Сара, и, увидев, как я шарю ладонью в поисках краника, взялась за него сама. «Я открою! Целься!» «Да горите!» — Персмеялся я, посылая струю пламени в живую стену. наполненные водой... Они отчаянно отказывались гореть, хотя я видел, как на них вздуваются пузыри и идет пар. Стоя они на месте, возможно, я бы даже сумел их сжечь. Вот только почуяв, что добыча уже не бежит, щупальца начали уходить под землю, и я увидел, как вздымается в сотнях мест земля, приближаясь ко мне». Врешь, не возьмешь! – рычал я, поливая все вокруг огнеметом и с правой руки и рубя мачеты в левой подступающие стебли. Комиссар, внимание! Сейчас справа упадет бетонобой. После взрыва бегите по освободившемуся участку. Услышал я крик командира дирижабля и ринулся влево. Три, два, один. Огонь! Бомба рухнула метрах в пятидесяти. В мгновение ничего не происходило. Но затем земля вспучилась, словно мыльный пузырь, а в небо ударил фонтан из смеси льда и камней. Лианы на мгновение замерли. Не то от перегрузки рецепторов, то ли от болевого шока. Но это было неважно. Воспользовавшись возможностью, я подхватил мотоцикл и вылетел на нем в появившуюся брешь. Сердце стучало, как бешеное. Земля еще несколько раз вспучивалась, то выбрасывая белые щупальца корней, то отзываясь на гулкие удары бомб, используемых против бункеров и тяжелых укреплений, Но через десять минут я уже стоял у первой оборонительной линии. Дальше только мины. И я совсем не был уверен, что Сара сумеет определить их все. — Старый ты здесь? Командир передал, что у вас есть радиосвязь! — услышал я озабоченный голос Жанны на том же канале, на котором общался с дирижаблем. «Да, я вас слышу, инквизитор. Все в полном порядке. Хотя нет, какое там к черту в порядке? Но я жив. Это живые корни. Да, блин, корни же и так живые. мысли путаются. Ждите, проводник уже в пути. Вы вступали в контакт с враждебной флорой?» — Да, не сожрали мой ботинок, пришлось скинуть нижнюю часть РХБЗ. — То есть вы, скорее всего, покрыты спорами? — с еще большей озадаченностью спросила девушка. — Если боитесь, что у меня галлюцинации, то вряд ли. — Мой ассистент это контролирует. — Ну да, на костюме есть следы повреждений, Гарри а на мотоцикле остались куски корней, которые я обрубил. Вам придется следовать за проводником в 50 метрах, чтобы избежать возможность заражения. Вам навстречу выдвигается мобильный карантинный отряд. Прошу не сопротивляться и оказывать им всяческое содействие. От этого зависит ваша жизнь и сохранность. А то я не догадался, фыркнул я, отключив рацию. Сара, можешь собрать весь мусор с костюма в какую-нибудь емкость? Я тебе что, рыба прилипала? Чистильщик аквариумов? Фыркнул недовольный ассистент, но команду начала выполнять. А вскоре появился и проводник. Прокричал, чтобы мы отошли а затем, обозначив ход, провел нас через минное поле и доставил прямо к отряду в костюмах РХБЗ и возвышающемуся над всеми паладину с многоствольным пулеметом в руках. — Пожалуйста, не сопротивляйтесь! «Во избежание конфликтов четко и быстро выполняйте приказы. Отойдите от мотоцикла, сложите все оружие и подготовьтесь к санитарной обработке». Излишне вежливым, что только выдавала нервозность, голосом потребовал один из встречающих. Но я, собственно, и не собирался спорить. Сара давно переместилась обратно в мое тело, как и оружие. Осталось только разобраться с собранными образцами. — В этой сумке все, что я сумел собрать с мотоцикла и костюма, — на вытянутой руке, показав пакет, сообщил я и положил ее отдельно. — Он собрал! — недовольно проговорила в моей голове Сара. — Хорошо, положите ее и отойдите в сторону. Раздевайтесь. «Сейчас вас обработают дезинфектором», — сказал проверяющий. И вперед вышел парень с устройством, очень напоминающим огнемет, который я только что снял. Те же баки за спиной и трубки в руках. «Было бы очень обидно, если бы меня зажарили. трусы тоже придется снять», — сообщили мне, когда я только в них и остался зажмурьтесь как следует, поднимите руки с раскрытыми ладонями вверх и медленно поворачивайтесь кругом. Еще. Меня ударила тугая струя вонючей жидкости, судя по специфическому запаху чего-то сильно спиртосодержащего и щиплющего кожу. Процедура продлилась около пяти минут. Меня поливали очень тщательно, не оставив ни единого сухого волоска. Затем заглянули в нос, уши и, в общем, везде. Можешь одеваться? Услышал я насмешливый голос Жанны. Что, уже насмотрелась? — Фыркнул я, избавляясь от антисептика. Или мне еще покружиться? Ой, да было бы там на что смотреть, — отмахнулась инквизитор. Но я отчетливо видел, как ее щеки и уши порозовели. Тебя нужно поместить в карантинный бокс. В нем доставят в крепость для дальнейших разбирательств. Одежда внутри. Вы уже разобрались с тем, что я привез? Нет, — И — Это мы тоже доставим в отдельном контейнере, — указала она на здоровенный железный короб со значком биологической опасности. — Я составлю тебе компанию. Буквально за окошком буду сидеть. — Ну, спасибо, — пробормотал я, оказавшись в крохотной камере с единственным стулом. Но окно и в самом деле было с толстым бронированным стеклом. А вот вентиляции не нашлось. Вместо нее на полу стоял открытый баллон, который едва слышно шипел, пуская в камеру свежий кислород. «Если газ поджечь, искрой можно даже взорвать дверь», — заметила Сара. «Правда, при этом придется как-то спасаться от ударной волны. Шлем я сделаю». — Обойдемся без экстремальных выходок, — ответил я, проверяя выданную новую одежду. — Чистая, даже слишком чистая белая форма, напоминающая кимоно или пижаму. — Ну и тапочки, конечно, белые. — Ладно, в приметы мы тоже верить не будем. До крепости мы добирались около часа. Ползли медленно. — Не то просто не спешили, не то наблюдали за моей реакцией. А может, просто машина была такая? Они тут все не верх технологической мысли. Но когда мы приблизились к стене, которую я видел через оставленного снаружи дрона каплю, понял, что задержка была спланирована. Суетившиеся перед входом люди только-только закончили монтировать брезентовый коридор, к которому и пристыковали мою камеру. На выходе меня, естественно, встречали люди в костюмах, а одного из них я даже узнал благодаря ярко горящим фанатичным глазам. «Кирилл!» — Какая встреча? — не сдержал я улыбки. — Барон, вы все время в самой гуще событий. К слову, поздравляю вас с получением титула, — гнусова ответил он. — Прошу за мной. Вашу камеру уже подготовили. — Мою камеру звучит не очень, — ответил я, идя по узкому коридору. Похоже, брезент натягивали не только снаружи но по лестницам подниматься не пришлось. — Может, я неверно выразился, но вы с ней уже знакомы. Прошлый карантинный срок проходил там же, — ответил с улыбкой брат Библиарий. Вам, как дворянину, будут предоставлены все удобства. Кроме того, вы сможете общаться с друзьями и родственниками, но только